Глава 39. Взлёты и падения с Талулой. 2012-2015 годы. Когда в 2010 году Талула Райли вышла замуж за маска, она переехала в Калифорнию и фактически прекратила свою актёрскую карьеру. Она была единственным ребёнком в семье и мечтала, что у неё детей будет много, и на рисунках в детстве у неё всегда появлялись светловолосые мальчики-близнецы. Когда я познакомилась с Илоном, у него было пятеро детей, и старшими были изумительные светленькие близнецы, которые словно воплотились в жизнь из моего воображения». Однако она не была уверена в их отношениях и потому сама не спешила заводить с ним детей. Она по-прежнему устраивала для Маска вечеринки, вроде той, что состоялась в Шотландии по случаю их свадьбы, и той, что прошла в Восточном экспрессе на его Сорколити. На его 41-й день рождения она сняла старинную усадьбу в английской деревне и сделала темой полёт в Рио оттолкнувшись от фильма 1933 года, в котором Фред Астер и Джинджер Роджерс впервые сыграли вместе и исполнили танец на крыльях самолета. Она наняла акробатическую пилотажную группу «Бретлин Винг Уолкерс» и гостей научили ходить по крыльям биплана. Маск, однако, пропустил большую часть вечеринки, сидя в своей комнате и по телефону решая многочисленные вопросы, возникающие в Тесла и SpaceX. Он любил сосредотачиваться на работе. Порой он считал, что остальная жизнь лишь понапрасно отвлекает его от важных дел. «Я проводил на работе столько времени, что поддерживать какие бы то ни было отношения становилось очень трудно», — признает он. И SpaceX, и Tesla были сложны по-своему. Заниматься ими одновременно было практически нереально. В итоге я работал почти постоянно. Мэй Маск сочувствовала Тулуле, «Она приглашала меня на ужин, но Илон не приходил, потому что работал допоздна», — говорит она. Она любила его до безумия, но, естественно, устала от того, что он так с ней обращается. Когда Маск с головой уходил в работу, что случалось почти постоянно, Талула не понимала, как до него достучаться. Казалось, что он всегда ведет борьбу не на жизнь, а на смерть. И это сильно отличалось от того, что она привыкла видеть в родной английской деревушке, где в пабе и церкви собирались сплошь приятные люди. «Не такой жизни я хотела», — говорит она. «Я ненавидела Лос-Анджелес и ужасно скучала по Англии». В 2012 году она подала на развод, и переехала в квартиру в Санта-Монике, пока их адвокаты улаживали юридические вопросы. Но когда через 4 месяца они встретились в суде, чтобы подписать соглашение, в истории случился кинематографический переворот. «Я увидела Илона, который стоял перед судьей, и он спросил, какого черта мы творим?» «И мы принялись целоваться», — вспоминает она. Судья, наверное, решил, что мы чокнутые. Маск попросил ее вернуться к нему и повидаться с его сыновьями. Они спрашивают, куда ты подевалась. И она вернулась. Они все же развелись, но Талула снова переехала к Маску. Чтобы отпраздновать это, они взяли пятерых его детей и отправились в путешествие на новый модель «С». Затем Маск вместе с ней пришел на обед с колумнистом журнала «Эсквайр» Томом Джунодом. Ее работа, сказала она Джонаду, главным образом состоит в том, чтобы не дать Маску по-королевски сойти с ума. «Не знаете, как это бывает?» — спросила она. «Это когда человек становится королем, а затем сходит с ума». На 42-й день рождения Маска в июне 2013 года Талула арендовала псевдозамок в Таритауне, чуть севернее Нью-Йорка, и пригласила 40 его друзей. На этот раз темой вечеринки стал японский стимпанк, и Маск, и другие мужчины нарядились самураями. На сцене представили комическую оперу Гилберта и Салливана «Микадо», и либретто немного изменили, чтобы Маск исполнил роль японского императора, а затем состоялось выступление метателя ножей. Маск, всегда готовый идти и на неоправданные риски, зажал розовый воздушный шарик прямо между ног, чтобы метатель использовал его в качестве мишени, показывая трюки с завязанными глазами. Кульминацией праздника стала демонстрация борьбы с умо. В конце 160-килограммовый чемпион вызвал Маска на арену. Я набросился на него со всей силы и попытался сделать прием дзюдо, потому что решил, что он намерен дать мне фору, — говорит Маск. Я хотел узнать, смогу ли его повалить, и повалил, но при этом сместил себе один из дисков в основании шеи. С тех пор Маск страдает от сильной боли в спине и шее, и ему пришлось сделать три операции, чтобы попытаться восстановить межпозвоночный диск С5-С6. На совещаниях на заводах Тесла и SpaceX он порой лежит на полу, подложив под шею пакет со льдом. В июле 2013 года, через несколько недель после праздника в Торитауне, они с Талулой решили пожениться снова. На этот раз они устроили предельно скромную церемонию в собственной гостиной. И все же далеко не все сказки имеют счастливый конец. Одержимость маска работой по-прежнему омрачала их отношения. «Все повторялось, и мне снова захотелось вернуться домой», — говорит Райли. Она перезапустила свою кинокарьеру, написав сценарий комедии «Шотландская мидия», о незадачливом воришке, который решил подзаработать, вылавливая миди с жемчугом из окрестных рек. Райли сама стала режиссером фильма и сама сыграла одну из главных ролей. Когда Маск с сыновьями прилетели навестить ее в ходе съемок, она сказала, что хочет остаться в Англии и развестись во второй раз. После некоторых сомнений и нескольких воссоединений Талула приняла окончательное решение в свой 30-й день рождения в сентябре 2015 года. Она завершила съемки в сериале HBO «Западный мир» в Лос-Анджелесе и навсегда вернулась в Англию. Но она кое-что пообещала Маску. «Ты мой мистер Рочестер», — сказала она, имея в виду мрачного героя из романа Шарлотты Бронте «Джен Эйр». «И если Торнфилд Холл сгорит, и ты останешься слепым, я вернусь и позабочусь о тебе».